Глава 39. Замуж, если вам это интересно, я больше не вышла. И вряд ли выйду еще когда-нибудь. В конце концов, то, что я привыкла получать от мужчины, деньги, развлечения, власть, я подарила себе сама. Денег у меня теперь более чем достаточно. И дело не только в том, что мои цветы и пирожные пользуются огромным спросом. «Просто мне пришел привет с того света от Татьяны Васильевны». «Милая моя Люба», — писала она в своем последнем письме, «если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Знаешь, я прожила хорошую жизнь, и, несмотря на болезнь в последние годы, жизнь очень счастливую омрачала эту жизнь». Только невозможность увидеться с единственным сыном. Признаюсь, сначала я злилась на тебя за твою речевую невоздержанность, но затем осознала, что ты права. Я примирилась с выбором сына. Возможно, лишь сделала это слишком поздно. Они приходили ко мне вместе, Жанна и Женечка. Я ошиблась на ее счет. Она вовсе не старая и совсем не меркантильная. Очень любит моего сына, несмотря на его инфантильность. Мне трудно признавать в сыне недостатки. Но от этого никуда не денешься. Надо смотреть правде в глаза. Они ждут ребёночка и пришли ко мне за благословением. Это было так трогательно. Я знаю, что дни мои сочтены, и внука или внучку я уже не увижу. Но я бесконечно благодарна тебе за эту встречу, Люба. Спасибо тебе за все. Своей искренностью и горячностью ты напомнила мне саму себя в молодости. В конверт вложен чек. Это моя благодарность за все твои труды и легкие руки. С приветом с того света Татьяна Васильевна. На деньги, подаренные Татьяной Васильевной, я сумела купить еще один цветочный салон и расширила свое дело. Несколько раз в год я лично езжу в Европу для закупки цветов, и знание английского служит мне здесь под спорьем. Алёна продолжает прилежно учиться, и я за неё теперь спокойна. В моей жизни больше нет неверных мужчин, зато есть мои обожаемые девочки, работа, любимая собака. Я благодарна Серёге за весь тот путь, который мне пришлось проделать. Я сумела полностью перекроить и сшить заново собственную жизнь. Да, это было тяжело порой грязно, больно и муторно. Но оно того стоило, и я не жалею ни о чём. Более того, я уверена, что на своём печальном опыте показала дочерям принцип «твоё счастье в твоих руках». Искренне надеюсь, что они не вручат свою жизнь другому человеку, ожидая взамен каких-то пожизненных гарантий вечной любви и верности. Ну а я в своих поездках познакомилась с итальянцем по имени Маттео, что означает «божественный подарок». Он ведет уроки итальянского и с трудом изъясняется по-русски. Но мы прекрасно понимаем друг друга. А вот подарок он или нет, покажет время. У Риты с Аркадием все хорошо. София растет и все реже вспоминает о Лиане. «Богданчик осенью пойдет в детский садик». Эльвира Борисовна больше не шантажирует Риту своим здоровьем. Она приняла выбор дочери и теперь с удовольствием нянчится с внуками. Правда, принятие это было не из легких. Рите, например, даже пришлось повернуться спиной к маме, чтобы развернуться лицом к собственной жизни. И пусть это немного расстроило маму, Но Рите важно было сделать это, потому что только так она могла стать счастливой. Весной, разбирая балкон, я наткнулась на старую банку солёных огурцов. Пыльный привет из прошлого, с пожелтевшей этикеткой. Вся семья вместе, так и душа на месте. Я улыбнулась воспоминанием, но, без сожаления, выбросила банку в мусорное ведро. Прошлое осталось там, где ему и место. У меня есть Алена и Настя. Впереди новые рецепты, новые традиции. А в холодильнике уже ждут своего часа свежие огурцы. Текст читала Елена Дельвер.